Джеймс Типтри-младший Тебе мы, Терра, навсегда верны Перевод Ростислава Рыбкина Часть первая Идут, идут! Ворвался в открытое окно кабинета этот известный всей галактике многоголосый крик. Питер Крисмас, рослый человек с коричневой кожей, неторопливо перевел взгляд с трехмерного телевидения на окно. Мимо трибун громко гагача неслась вереница маленьких ящеров, и украшения из драгоценных камней ослепительно сверкали на них в свете ясного утра, а оно всегда такое здесь, на планете состязаний. «Ох уж это планета состязаний!» Крисмас повернулся к посетителю в раздражении свертывавшемуся и развертывавшемуся на помосте для приветствий, и лицо его снова стало жестким. «Вовсе никакой не полет!» — возмущался посетитель. «Мы на Ксемосе не называем это полетом!» «Господин Пуридан!» — сказал Крисмас. «Если кто-то не в состоянии летать выше гор, из этого не следует, что он не летает совсем!» Ваши подопечные могут выступить в группе нелетающих птиц, только если они не летают вообще. Чтоб ни разу крыльями не взмахнули, не пролетели даже двух шагов. Вон, полюбуйтесь, пожалуйста, на этого красавца. И Крисмас показал напередаваемое трехмеркое изображение, где самозабвенно скакала, помогая себе взмахами крыльев, пернатое со страуса величиной. На лице Пуридана, отдаленно напоминавшим человеческое, появилось выражение оскорбленного достоинства, как у пса, которому предложили печенье невысшего сорта. «Господин Пуридан», — продолжал Питер Крисмас, — «понимаете ли вы до конца, что случится, если во время состязаний ваш участник поведет себя подобным же образом? Во-первых, его дисквалифицируют, а вы потеряете уплаченный вами взнос, дающий право участвовать в соревнованиях, Прахом пойдут также и остальные понесенные вами расходы, а планета состязания обязана будет выплатить компенсацию участникам тотализатора. Во-вторых, вас наверняка признают виновными в нарушении правил спортивных состязаний, и вам придется также компенсировать материальный ущерб, понесенный другими членами вашего планетарного союза, и они к тому же из этого союза выйдут. В-третьих, не исключено, что из-за нарушения вами правил кто-нибудь пострадает физически, а уж это, можете мне поверить, повлечет за собой необходимость выплатить суммы прямо-таки астрономически. Ну а мне, как главному распорядителю, придется, естественно, отвечать за то, что ваша команда вообще была допущена к участию в состязаниях. Когда-то очень давно подобные случаи имел место, потому что мы не были так осторожны, как теперь. Тогда в числе участников бегов с одноместной двуколкой для нелетающих птиц оказался один со спрятанным надувным пропеллером. И проклятущая тварь в прямом смысле слова перелетела вместе с двуколкой через финишную линию и не только поранила трех наездников с других двуколок, но еще врезалась в зрителей. Почти пять миллионов кредитов понадобилось, чтобы все уладить. Секундочку, извините. Он повернулся к трезвонящему аппарату внутренней связи. «Да, Хэл. Прекрасно снимаю карантин сию же минуту. Клянусь солнцем, Хэлл, я говорил тебе это триллион раз. Десять ложных тревог лучше одной настоящей эпизодии. Можешь рассчитывать на мою полную поддержку, даже если придется изолировать каждое животное на планете. Да, еще вот что, Хэлл. У меня затруднения с некоторыми участниками из группы нелетающих птиц, им понадобятся подбюшные ремни. Представитель их планеты утверждает, что с ремнями его птицы не побегут. «Птицы эти должны выступать сегодня на главной дорожке во втором забеге. Можешь ты встретиться с этим представителем и все утрясти?» «Пуридан. Нет, не «Б», а «П». Первая буква в слове «Проблема». Планета Ксемастрит. 3 «Спасибо, Хал. И он повернулся к представителю Ксемоса. «Это господин Пуридан был наш главный ветеринар, доктор Ламон. Он встретится с вами после того, как ваши птицы пройдут обследование, и все уладит. У меня нет на этот счет никаких сомнений». Из-под нависающих складок кожи глаза, слушавшего его Куридана, метали молнии. «И ваши замечательные подопечные смогут продемонстрировать свой великолепный бег всей галактики», — сказал, надеясь, что все как-нибудь обойдется Крисмос. «Ведь птицы у вас просто чудесные, господин Куридан. Поверьте мне, планета состязаний не меньше вас заинтересована в том, чтобы показать их в самом лучшем свете». «Мы все, кто с отсталых бедных планет из-за честной игры галактических империалистов, опять и опять терпим унижение, запричитал Пуридан. «Если мы не богаты, значит, можно оскорблять нашу культуру». При этом он задел многочисленные бриллиантовые клипсы у себя на ушах, и несколько из них упало на пол. Крисмос услужливо бросился подбирать. После того, как Пуридан пересчитал свои клипсы, Крисмос заговорил снова. «И еще вопрос». «Нашего казначея озадачила одна статья в предъявленном вами счете с перечнем расходов. Не могли бы вы внести ясность в вопрос о... Э, вспомогательных животных?» «Нам гарантировали бесплатную транспортировку», — заверещал Пуридан. «Значит, и в этом нас обманули?» «Да нет же, господин Пуридану, умоляю вас, успокойтесь!» Вы совершенно правы. Галактический центр предоставляет любой планете, желающей послать свою команду на планету состязаний, бесплатные нуль транспортировку и жилье. Льготы распространяются и на животных, принимающих участие в состязаниях, и на дрессировщиков, жокеев, ветеринаров. Категории вспомогательных животных предусмотрены для случаев, когда нормальное самочувствие непосредственного участника состязаний может быть обеспечено лишь присутствием каких-то других животных, его детенышей, биологических симбионтов и так далее. Но когда нам предлагают транспортировать такое количество вспомогательных животных, как у вас, целых 200, мы вынуждены просить объяснения. Что представляют собой эти вспомогательные животные, господин Пуридан? Пуридан свернулся в такой тугой клубок, что видны остались практически только его большие обиженные глаза. «Это самки», — холодно ответил он. «О, но ведь некоторые из ваших птиц, участвующих в состязаниях, тоже самки!» «К какому же виду другие самки принадлежат?» Пуридан пожал плечами. «Просто самки, и всё!» «Вы имеете в виду ксимосианок?» «Существ женского пола, принадлежащих к тому же виду, что и вы?» «Самки — неразумные существа!» «Иными словами, эти существа женского пола предназначены не для животных, а для сопровождающего животных персонала, да?» а лиц мужского пола у вас всего 20. Имеют ли упомянутые существа женского пола какое бы то ни было отношение к обслуживанию животных участников состязаний? Естественно, нет. Что вообще эти самки умеют делать? Понятно. Господин Пуридан, мне крайне неприятно вмешиваться в ваши дела, но постарайтесь меня понять. Расходы, которые вы требуете от галактического центра, просто не укладываются в воображение. Нуль транспортировка с края галактики, где находится ваша планета, стоит... Ну вот опять вы оскорбляете нас за то, что мы отсталы и живем на окраине. Никто, господин Пуридан, вас не оскорбляет. Речь идет только о том, чтобы игра была честной. Что скажут команды всех остальных планет, если мы дадим вам ввести на каждого дрессировщика или наездника по 10 особ женского пола? Дрессировщикам и наездникам по 10 особ женского пола не полагается! Визгливо прокричал Пуридан и, возмущённо свёртываясь развертываясь, разгневанно двинулся к двери. «Вы оскорбляете самое святое, что есть в нашей жизни! Ксимовские самки обсуждению не подлежат! Смотрите условия Ксемосского договора! Да, мы бедны, но если нужно, умрём, защищая свою честь!» «Господин Пуридан, постойте!» Но дверь захлопнулась. Крисмас сдул со своего приплюснутого носа воображаемую муху, почесал затылок, растрепав при этом рыжеватые, похожие на шерсть волосы, и силой ткнул в кнопку звонка, вызывая личного секретаря. «Я здесь, Питер!» — весело сказала появившееся из боковой двери существо, похожее на выдру. Дана, сообщи в секретариат, что представитель Ксемоса взъярился на нас снова и хорошо догнать его и вернуть в нормальное состояние. Разрешение на въезд и на участие в соревнованиях им оформит Ламонта, а Таня пусть разберется в отношениях полов на Ксемосе. В первую очередь выяснит среднюю частоту совокуплений и положение особей женского пола в ксемосском обществе. Пуридан заявляет, что у них эти последние разумными существами не считаются и настаивает на двух сотнях, в основном, как я понял, для руководителей команды. Сам я уверен, что подоплека здесь в чем-то другом. Но все-таки проверь, хорошо? А это еще что такое? Решение по конфликту в связи со способом передвижения ДНЭПских осьминогов. Договорились, что чернильный мешок у них будет удален. Ну а для фильтрования законных продуктов жизнедеятельности осьминогов Жаке им придется надевать специальные маски. Все химические анализы проводим мы. А как насчет коэффициенты интеллектуальности? «Эти денепские осьминоги, они животные или участвуют в состязаниях как разумные существа?» «Пока еще не ясно, Питер. Решение по поводу осьминогов мы добились, но теперь подняли вой какие-то млекопитающие. Они настаивают на том, что любой участник состязания, умеющий пользоваться секундомером, животным не является». «Чьи животные пользуются секундомером?» — спросил Крисмос. «Да тех, с кромки». «Они привезли с собой малорослых лошадей», — ответил Дана. «Скромки...» Подожди, ведь как раз у этой команды жутко много побед, снятых общим планом. Именно в это меня вчера ткнули носом статистики из тотализатора. Они поручили Ламонту тайно брать лошадей анализы и обмена веществ в разных точках поля. Питер Крисмас с яростью ударил кулаком по аппарату внутренней связи, и на экране появилась унылая физиономия шефа службы безопасности. «Кертис, ты можешь сходу поместить под колпак команду с кромки?» «Малорослые лошади. Да, меня особенно интересуют конюшни, сами животные. Звуки, изображения, даже запахи. До тех пор, пока мы хоть что-нибудь не узнаем, это будет задание первостепенной важности. Важнее всех остальных. О, просто ощущение, что за этим, может быть, кроется что-то очень плохое». «Вот именно, вроде того давнишнего скандала с Пироксой. Ты знаешь, чего следует искать?» «Спасибо, корт». Крисмос вздохнул. О безупречной честности планеты состязаний знала вся галактика, и ответственность за сохранение репутации планеты лежала на нем. «Да, еще кое-что», — сказал Дана, задумчиво облизав черным языком красивую кремового цвета шерсть вокруг своей пасти. «Может, ничего особенного тут и нет, но эти новенькие из планеты Анкру, впервые выступившие вчера, победили в двух из трех стартов. Все трое по трем разным группам» травоядные земноводные плотоядные млекопитающие и нелетающая птица не птица к финишу пришла второй Да на твоей интуиции цены нет никогда не забуду якобы травоядное которая чуть не съела нашего стартера когда выступают следующие участники с планеты кр прямо сейчас гигантские ящеры броненосцы на главной дорожке это они есть Можно я слетаю туда и посмотрю постараюсь чтобы меня не заметили сказал Питер Крисмас. «Этот человек такой большой, а нетерпелив, как детеныш!» С досадой подумал Дана, и шерсть у него на морде шевельнулась. «Хорошо, Питер, только не забудь, что скоро заседание. Пожалуйста, не выключай свой коммуникатор!» Весело напевая, Питер Крисмас закрепил на толстой шее воротник с миниатюрным приемопередатчиком и вышел на балкон к летающим самкам. «Планета состязаний» Его планета состязаний. Он наморщил нос и ощутил в легком ветерке острый запах тысячи беговых дорожек, по которым, состязаясь, бегают, прыгают, скачут, плавают, ползают, стремительно проносятся или сотрясают топотом грунт животные с миллиона планет. Планета состязаний. Планета без изъяна величественно двигалась, вращаясь вокруг своей оси сквозь прекрасные дни, залитые светом прожекторов, благоухающие ночи. Климат абсолютно предсказуемый, менялся от экватора к полюсам совсем незаметно, и любое кислорододышащее существо могло здесь найти для себя идеально соответствующее его природе место. Штаб-квартира «Крисмоса», где и находился его кабинет, располагалась на линии экватора, и прямо под окнами кабинета пролегала главная беговая дорожка, та, на которой состязались сейчас фавориты галактики — гигантские ящеры-броненосцы, поистине незабываемое зрелище. Тут же состязались и другие животные, привыкшие к жаркому климату. Крупные виды из семейства кошачьих, копытные саван, гигантские насекомые и паукообразные — Если посмотреть с балкона влево, были видны длинные цепи гор с каньонами, каменными столбами и парящими в воздухе трибунами для тех разумных видов, которым дарована судьбой способность летать. Справа сверкало море, там состязались те, для кого родной стихией была вода. Если же посмотреть прямо, то за главной беговой дорожкой был виден огромный отель и места для развлечений и отдыха, а еще дальше, огибая цепочкой всю планету, поблескивали герметизированные купола. Под этими куполами жили в привычной для себя атмосфере те, кто не мог дышать воздухом планеты состязаний, и там же эти неописуемые существа рыли ямы, крутились волчком, плевались. Короче, состязались в любых самых невероятных видах деятельности, ставших на их родных планетах спортом. И борясь за честь этих планет, они одновременно боролись за честь планеты состязаний и ее, состоящего из сольтерранцев штата. Крисмас посмотрел в небо на коммуникационный спутник в общем владении всех разумных существ, на вас устремлены взгляды всей галактики, проверил свой хронометр и поднялся в воздух. Судя по данным на огромных табло тотализатора, фаворитом был сейчас один из членов команды планеты Мюрия. Пронёсшись над табло, Крисмас плавно опустился на грунт сразу за границей поля около места, где сейчас разминались с оглушительным топотом гигантские ящеры. Тела ящеров блестели, как полированные, и за роговыми пластинами на их плечах почти не видно было жакеев. «Потрясающее зрелище, правда, сэр?» Крисмас сразу узнал заговорившего с ним высокого чернокожего юношу. Это был врач-ветеринар, работающий под началом Ламонта. Они оба облокотились на отгораживающее поле перила, и стали смотреть, как Жакей пытается добиться от ящера, на котором сидит, чтобы тот перестал размахивать и бить, почему попало, своим десятитонным хвостом. Членистоногий Жакей, по-видимому, из окрестностей Сириуса, стремясь воздействовать на задние доли мозга чудовища, обезумело лупил по его затылку колющими ремнями. Участник с планеты Анкру, интересовавший Крисмоса больше, чем все остальные, был приземистой и непонятного вида красной тварью — Веерообразный воротник из роговых пластин над холкой скрывал жакея целиком. Проба сил будущих соперников закончилась, и по полю на своё место покатились огромные высоты передвижные стартовые ворота. «Ворота занимают позицию!» — раздалось из громкоговорителей. Трибуны сревели. Как всегда, при состязаниях этой группы ставки спешила сделать вся «Галактика». Ленистоногий жакей, по-прежнему делая что-то со своим животным, проследовал на нем к стартовой черте, у которой и остановился. Номером вторым был мюрийский фаворит «Высоченное зеленое чудище». Его роняющая слюну, похожая на сундук голова, находилась в 30 футах над грунтом. Блеснул белизной жакей-чудовище, по-видимому, девушка из рода людей. После старта все скрыло пыль, и Крисмас полетел к финишу. Долетев, стал кружить вокруг судейского помоста. Он взглянул на себя мысленно со стороны и иронически улыбнулся своей затеей. Зачем проверять лично, когда трехмерные видеозаписи так абсолютно все зафиксируют? Заглушая все остальные звуки, что-то бухало все громче и громче. Это приближались к финишу, уже выйдя напрямую, участники забега. Лидировало зеленое чудище Смюрии, а почти вровень с ним шла страшная желтая тварь с челюстей, которая свисала что-то вроде десятифутового жабо. Немного отстав от них, посередине дорожки бежал красный участник Санкру. От него валил пар, и сидящий в седле жакей опрыскивал теперь круг животного, охлаждающей жидкостью. Зрители выли, поднявшись с мест. Под ударами многотонных ног стонал грунт. Сквозь облака пыли время от времени проблескивала чешуя. В мельканье стремительно несущихся исполинских тел Крисмос опять увидел мюрийскую девушку. Теперь она хлестала свое животное тепловым бичом. Туловищу желтого претендента на победу к этому времени поблекло, а шея, которую он теперь тянул вверх, стала коричневой. Зелёный ящер Мюрикки начал выходить вперёд, оторвавшись от соперников, и до финиша было уже рукой подать, когда зазвучал, быстро приближаясь и становясь всё громче, топот другого бегущего животного. Это неслось, казалось, со скоростью ракеты, красные животные с планеты Анкрук. Трибуны зашлись в многоголосом вопле. Девушка остервенела хлестала своего ящера, но приземистый, словно стелющийся по грунту красный ящер пулей промчался через линию финиша. Роговые пластины на колке громко стучали одна о другую, и сидевший за ними жакей и дело подскакивал, как мячик для игры в пинг-понг. Крисмас, наблюдая, летел параллельно. «Сэр, сэр, посмотрите, эта девушка, остановите ее!» раздался, чуть не взорвав коммуникационный воротник Крисмаса, отчаянный вопль молодого ветеринара. Крисмас обернулся и увидел, что девушки на зеленом ящере уже нет, а сам ящер остановился и тянет длинную шею вниз к сидящей в пыли фигуре. Девушка, это была она, раздела руки над головой, и в них поблескивало что-то металлическое. Крисмас прыгнул на санках через перила и, еще вываливаясь из них, схватил и сжал одной рукой сразу оба ее запястья. Вырываться она не стала. Ее до этого закрытые глаза открылись, и безумный взгляд остановился на Крисмасе. Запястья очень тонкие, были холодны, как лед. Осторожно, стараясь не причинить боли, Крисмас заставил руки разжаться. И взял из них сверкающий, острый, как бритва, меч в три фута длиной «Ну зачем же, зачем?» Поднимая девушку на ноги, сказал он Пошатываясь, она встала и выпрямилась во весь свой восьмифутовый рост Худая и совсем голая, если не считать малинового пояса, к которому были пристегнуты ножны «Я священный военный дев Смюрья!» — сказала она протестующий и потянулась за мечом «Кто-нибудь понимает, что она говорит?» — спросил Крисмос. Он отталкивал ее, стараясь не дать возможности подойти к нему ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. «По-моему, она говорит, что она священная дева воительница Смирии», — ответил тяжело дыша добежавший наконец до них чернокожий ветеринар. «Она не заняла первого места и поэтому должна теперь себя убить». «Только этого не хватало!» — встревожился крисмас «Скажи ей, что нужно принять участие в других забегах и победить!» «Я — священный военный дед Смюрья!» — повторила девушка. «Питер, у тебя в вот-вот будет царь Нисраир из Галактического Центра!» — послышался из воротника Питера голос Даны. «Вы, доктор, как вас зовут? Улалалула. Отправьте ее в больницу, будьте так любезны!» — торопливо попросил ветеринара Крисмос. Он повернулся, собираясь уйти, но девушка, завизжав, кинулась вырвать у него меч. Резким движением он поднял меч над головой, все вокруг, испуганные, не сводя с него глаз, начали пятиться. «Ты получишь его, только если поклянешься, что не причинишь себе вреда», — сказал Крисмас. «Переведите ей мои слова, доктор, и добейтесь, чтобы она поклялась. Очень вас прошу!» Доктор перевел, и девушка, став перед Крисмасом на колени, обхватила его ноги и пронзительным голосом начала монолог, смысл которого невозможно было понять. «Сарни Раир прибыл», — произнес воротник. Крисмос освободил ноги из объятий Мюрийки, перебросил меч молодому ветеринару и, взмыв, через мгновение опустился на свой балкон. В кабинет он вошел в тот самый миг, когда, открыв огромные складные двери, Дана вводил туда представителя галактического центра. Рядом с панцирем Сара Нисраира, отливавшим голубой сталью, крупный Крисмас казался совсем маленьким. «Доброе утро, Питер», — почти пропел Нисраир и опустился, втянув нижние конечности, так что нижний край панциря уперся в пол, и его обладатель стал примерно одного с Крисмосом роста. В Саре Несраире, как во всех разумных существах из ядра галактики, ощущалась благожелательная твердость, от которой Крисмосу иногда было не по себе. «Привет, Сар!» — сказал Питер. «Как чувствует себя магелланцы? Ты ведь о них пришел поговорить». «Совершенно верно, Питер!» — ответил просияв Сар тоном Учителя, который доволен ответом ученика и собирается поставить тому оценку «отлично». «Во время ознакомительного путешествия по ядру галактики они выразили желание увидеть планету состязаний. И мы, как тебе известно, ее им сейчас показываем». «Это надо же интересоваться такой ерундой!» Иронически проворчал Крисмос. Он знал, разумные виды с планет ядра галактики смотрят на планету состязаний немного свысока. Это прелестная игрушка но прекрасно понимают, как важна она для цементирования Федерации миллиона планет. Что они видели? «Вчера мы были с ними на Северном полюсе. Показали им центр связи и галактический компьютер», — ответил Сарнис Раир. Все четыре его зрительных отростка, каждый с глазом на конце, были направлены на Крисмос. «Вообще-то... трудновато с ними, Питер». «Ничто, похоже, их не интересует. Они совсем-совсем другие, не такие, как мы. А ведь так важно, чтобы мы добились хоть какого-то взаимопонимания». Отростки напряглись и замерли, как полагается, при официальном общении. Было ясно. Как не огромен Сарнас Раир, он сейчас очень встревожен. «Не может быть, сар, чтобы на нашей планете им ничего не понравилось», — сказал Крисмос. «Ведь любому гостю всегда у нас что-нибудь донравилось, правда?» «Да, эти из другой галактики, но все равно что-то общее у них с нами наверняка есть». «Не произведет впечатление наша техника, заинтересуют экономические аспекты работы тотализатора или подведомственный секретариат у Музея космической биологии и этнологии?» «В конце концов, наша галактика больше обоих магеллановых облаков». Одни её размеры уже должны внушать уважение. Зрительные отростки Сара по-прежнему пребывали в напряжённой неподвижности. Крисмас продолжал. «Не подействует это, пусть посмотрят, как ребята парапсимпатики на Южном полюсе предсказывают результаты собственных предсказаний. Помнишь? Именно это, в конце концов, соблазнило вступить в Федерацию тех нематериальных кретинов из «Туманности конская голова». «Хотелось бы верить, Питер, что ты окажешься прав. Но знаешь, они сами могут очень многое. Техника, с которой они прибыли, намного опережает нашу». Крупный представитель рода человеческого и еще более крупные жесткокрылые посмотрели друг другу в глаза и подумали об одном и том же. Ни тому, ни другому не хотелось говорить вслух о возможности того, что первый контакт с посланцами другой галактики приведет к войне. «Я сделаю все, Сар, чтобы их заинтересовать, ты это знаешь», — сказал Крисмос. «Спасибо!» И Сар Нисраир, выпрямив нижние конечности, поднял свое массивное туловище и опять стал намного выше Крисмоса. Уже направляясь к выходу, он задержался на миг перед открытой балконной дверью. «Изумительный вид!» — пробормотал он, снова сама доброжелательность и мягкость. «Здесь так приятно бывать! Ты живешь идиллической жизнью, Питер!» «Позвонил Кертис!» — сказал Дана, проскользнув в кабинет. Как обычно, Крисмас не успел подать ему знак, чтобы он не входил. Команда с кромки у него под колпаком, но ничего толкового он сообщить не может, если не считать того, что жаки что-то делают с пальцами своих ног. «Но чем не идиллическая жизнь?» — пробурчал Крисмас. «И поступила жалоба от одной из команд разумных крупных кошачьих», — продолжал Дана. «В том виде состязаний, в котором они участвуют, приманка якобы недостаточно похожа на человека, и поэтому их животное отказывается ее преследовать». «Этим пусть занимается секретариат». Дитвайлер сидит как раз на таких делах. Кстати, в связи с твоим предположением насчет команды Анкру, прокрутить для меня трехмерные снимки всех их животных, хорошо? С победы их ящера они заняли в четырех забегах три первых места и всего за два дня. Наверное, ты прав. Что-то тут не то. В трехмерке появились участники с планеты Анкру. Красный архозавр, которого Крисмос уже имел счастье видеть, Толстоногая нелетающая птица, нечто вроде гепарда с хохолком, и, наконец, какая-то покрытая слизью корытообразная тварь с чем-то вроде широкого киля, передвигающаяся в воде при помощи ластов. «То самое травоядное земноводные, объяснил Дана. Травоядное земноводное, словно зевая, широко разинуло перед объективом один из двух концов своего тела. «Сложение у них всех, пожалуй, рассчитано на высокую гравитацию», — задумчиво сказал Крисмас. «Свяжись с Ламонтом и скажи, чтобы он для начала незаметно проверил их гравикомпенсаторы». «Не исключено, что они нашли способ нейтрализовать свой гандикап». «Да, еще вот что. Раз ты будешь с ним говорить, пусть он передаст нам доклад, а то и, ну, ты ее знаешь, роящейся чепухе, прибывшей из угольного мешка». Дитвайлеровская компания неправильно зачислила их группу общественных насекомых, нам поступило уже две жалобы на их нечестных. Трах! Тарарах! Трах! В безоблачном небе грохотал гром. Крисмас и Дана кинулись на балкон, и оттуда увидели нечто знакомое им только по древним видеозаписям. Изрыгая пламя и выхлопные газы, за отелями садилась ракета. Крисмас смотрел и не верил своим глазам. Позади в кабинете аппарат связи, захлебываясь повторял. «Производит посадку без разрешения, тревога! Неизвестный корабль производит…» Это был голос сторожевого спутника Галактической службы безопасности. «Питер! На дорожке для моих мини-грызунов садится ракета!» — завизжала Сопрано. Крисмас прыгнул в свои летающие санки. «Дана, набрось на её крыс противопожарное покрывало!» — прокричал Крисмас. Дана между тем сунул ему что-то в руку, но Крисмас не посмотрел, что именно, и снялся с балкона. Продолжение рассказа Джеймса Типтри-младшего «Тебе мы, Терра, навсегда верны» в переводе Ростислава Рыбкина в следующем подкасте «Модели для сборки».